К концу дня он какое-то время маячил над стадионом кеннингтон оуал глядя на крикет. Но тысячные толпы, околдованные этим загадочным для него зрелищем, даже не заметили великана. И он, тяжело вздохнув, побрел дальше. Незадолго до полуночи он снова попал на площадь Пикадилли и увидел совсем иную толпу. Эти люди явно были очень озабочены. Спешили заняться чем-то дозволенным, а, может быть, и тем, что недозволено. А почему бог весть? Они пялили на него глаза, на ходу глумились над ним, но шли мимо, не задерживаясь. Вдоль запруженного пешеходами тротуара нескончаемым потоком тянулись по мостовой наемные экипажи, и извозчики хищным взглядом выискивали себе седоков. Люди входили и выходили из дверей ресторанов, Одни солидные, важные, озабоченные, другие веселые или разнеженные, третьи уж такие настороженные и проницательные, что их не обсчитал бы и самый продувной официант. Стоя на углу, молодой великан приглядывался ко всей этой суете. — Для чего это все? — с тоской спрашивал он громким шепотом. — Для чего? Они все такие серьезные. Такие занятые, а я ничего не понимаю. В чем тут дело? Он видел то, чего никто здесь не замечал. Как жалкие, отупевшие от пьянства накрашенные женщины, которые часами маячат на углу, и несчастные оборванцы, что крадутся вдоль водостоков, как невыразимо пустая и никчемна вся их кутерьма. Пустота и никчемность. Им всем было невдомек, К чему стремится этот великан, этот призрак будущего, ставший у них на дороге? Напротив, высоко в небе, то вспыхивали, то гасли таинственные знаки. Умей Кидлс читать, они рассказали бы ему, как узкие человеческие интересы, как ничтожно все, к чему стремятся и чем живут эти козявки. Сначала появлялось огненное «В». Затем последовало «И», «Ви», затем «Н», «Вин», и, наконец, в небе целиком загорелась радостная весть для всех, кто подавлен бременем жизни. «Вино Таппера придаст вам бодрости!» Миг, и все исчезло во мраке. А потом на месте этой надписи также постепенно по одной букве обозначилось второе всеобщее утешение. Мыло — красота! Заметьте, не просто моющее химическое средство, но некий, так сказать, идеал. А вот и третий кит, на котором покоится вся мелочная жизнь пигмеев — желудочные пилюли Янкера. Больше ничего нового не появлялось. В черную пустоту одна за другой опять выстреливались огненно-красные буквы, выводя те же слова «Вино-тап!». Уже глубокой ночью молодой Кэдлс, очевидно, пришел под прохладную сень Риджент-парка, перешагнул через ограду и прилег на поросшем травой склоне неподалеку от зимнего катка. Здесь он часок вздремнул. А в шесть утра видели, как он разговаривал с какой-то нищенкой. вытащил ее из канавы, где она спала, и настойчиво допытывался, для чего она живет на свете.